Глава 13. Именно зимой 1938-39 моя память проявила себя таким образом, что оправдались худшие предчувствия мсье Эрбье, некогда предупреждавшего дядю, что этот мальчик, кажется, абсолютно лишен способности забывать. Не знаю, было ли это то же самое, что у всех флюри, потому что на сей раз речь шла не о свободе, ни о правах человека и ни о Франции, которая была еще на своем месте и по внешнему виду не требовала никаких особенных усилий памяти. Меня не покидала Лила. Я снова взялся за бухгалтерскую работу в прелестном уголке и подрабатывал еще на нескольких предприятиях округе, чтобы отложить деньги на поездку в Польшу. Работал я и на ферме, но в течение всего этого времени присутствия рядом со мной Лилы имела такую физическую реальность, что дядя без шуток даже ставил на стол третий прибор для той, которая отсутствовала так весомо. Он советовался с доктором Горде. Тот упомянул о навязчивых идеях и посоветовал бегать и играть в спортивные игры. Я не был удивлен непониманием медика, но меня огорчило отношение опекуна, хотя я знал, что он опасается абсолютной верности, уже причинившей нашим родственникам столько несчастий мы несколько раз повздорили. Он утверждал, что путешествие в Польшу, которое я планировал летом, принесет мне худшее из разочарований, и что, кстати, даже само выражение «первая любовь» по определению означает нечто, имеющее конец. Однако мне казалось, что порой дядя смотрит на меня не без гордости. «В общем, если тебе не хватит денег на поездку, — сказал он наконец, — я тебе дам». Не надо, чтобы ты купил себе что-то из одежки, потому что не может быть и речи о том, чтобы приехать к этим людям, одетым как бородяга. В течение зимы Лила написала мне несколько писем. Они становились все короче и в конце концов превратились в открытки. Это было понятно. Скоро мы должны быть вместе. И сама краткость ее записок. Мы все тебя ждем. Я так счастлива, что ты наконец увидишь Польшу. Мы думаем о тебе. Вот и июнь. Казалось, сокращало время и подталкивало месяцы и недели. А потом до самого моего отъезда было долгое молчание, как будто чтобы еще сократить последние недели ожидания. Я сел на поезд в Клери 20 июня. Дядя провожал меня на вокзал. И пока мы катили бок о бок на велосипедах, он сказал только «Посмотришь, белый свет». Свет, страны, вся земля были последним, о чем я думал. Мир не участвовал в путешествии. Я думал только о том, чтобы вновь обрести целостность, вновь обрести руки, которых мне не хватало. Когда поезд тронулся, я высунулся из окна, амбруаз Флюри мне крикнул. «Надеюсь, ты не упадешь со слишком большой высоты, и я не получу тебя обратно, всего изломанного и помятого, как наш старый мореход, помнишь?» «Вы же знаете, я никогда ничего не помню», — крикнул я ему, и так, смеясь, мы расстались.